это точно насчет пиеруджи без сомнения это объясняет почему он неохотно делился информацией да похоже джанвард подошел к кушетке и сел рядом с кловес взяв ее за руку и поглаживая мягкую кожу мне страшно сказал он мне по-настоящему страшно за все время в этом грязном бизнесе. Я всегда знал что им абсолютно на нас наплевать но пируджи джанвард конвусивно сглотнул я думаю он горд тем скольких людей он может израсходовать и ему все равно чьи-то люди наши или их не дай ему догадаться о своих чувствах ради бога сказала клоис ну конечно я буду счастливым коротышкой всегда готов в думаешь отправляться придется сегодня ну в крайнем случае ночью я часто думала о пируджи сказала она я думала кто он в действительности странное имя и все такое ну по крайней мере у него есть имя сказал джанверд шеф даже не думай об этом предупредила она «Ты никогда не сомневалась, а действительно ли мы работаем на правительство?» — спросил он. «Или наши боссы представляют теневое правительство?» «Если ты хочешь узнать, что я думаю о том, что тебя интересует, знай, я вообще не хочу об этом что-нибудь слышать», — ответила она. «Хорошая». безопасная позиция джанвард отпустил ее руку встал и вновь зажигал по комнате кловес конечно права это место прослушивается они знали точно куда ему звонить тут ничего не поделаешь если работаешь над тем как превратить мир в аквариум то и сам живешь в аквариуме хиттрость в том куда Как стать рыбаком? Из руководства муравейника. Через отбор работников, производителей и различных специалистов, через развитие общего сознания муравейника и с помощью всех имеющихся у нас химических и механических средств План нашего кооперативного общества вырисовывается с той степенью неуклонности, которую необходимо контролировать с величайшей ответственностью. Каждое поколение вступает в мир продолжателем предыдущих, где каждый индивидуум – протяжение других. Именно в силу этого обстоятельства мы должны строить наше конечное место во Вселенной. Как только Хеллстром появился в студии, занимавшей большую часть северной половины сарая, молодая женщина, помощник по производству, работавшая неподалеку с пчелиным ульем в стеклянном ящике, увидела его и помахала рукой, стараясь привлечь его внимание. Хеллстром заколебался, разрываясь между желанием и... немедленно подняться на командный пост и признанием необходимости поддерживать вид ничем не нарушаемого рабочего ритма он конечно узнал женщину одна из низшего управленческого персонала имеющего право на ограниченный контакт с внешними пришла проконтролировать работу над фильмом на законном основании Она принадлежала генетической ветви Найлс-8, явно неудачной и требующей корректировки в бриддинг-процессе. Они также проявляли вкусы внешних, как и фэнси-линия. Он отметил для себя, что члены второй съемочной группы стояли вокруг, сложив руки. Вся сцена говорила о сбое в рабочем процессе. это может дорого стоить. Хстром взвесил проблемы. На харви безусловно, можно положиться, он выполнит все его указания.